Глава 26. Капитан судно не особенно скрывал, что работает на царевну Хатусу, однако по Заиру было недостаточно его признаний и имевшегося в их распоряжении доказательства, он решил углубить расследование в этом направлении. Кем опросил всех региональных начальников речной стражи, выяснилось, что ни один из них не отдавал приказа досматривать в фивах судно с грузом овощей и фруктов, ни одной официальной печати в судовых документах не было. Заир снова вызвал к себе капитана. Вы солгали мне. Я боюсь. Кого? Вас, стражников и особенно ее, принцессу Хатусу. Я работаю на нее уже два года. Она щедрая, но очень требовательная. Это она приказала мне действовать таким образом. Вы понимали, что способствуете нарушению поставки свежих продуктов? Я должен был либо повиноваться приказу, либо увольняться. И потом так поступал не один, я мои коллеги делали то же самое. Два секретаря записывали показания капитана. Позаир перечитал оба протокола допроса, чтобы убедиться, что они идентичны. Капитан поставил на них свою подпись. Крайне обеспокоенный, судья написал письмо Белтрану. Двое мужчин встретились в гончарном квартале, там, где ремесленники с ловкими руками и быстрыми ногами лепили из глины великое множество различных посуды, от маленького горшочка для мази до огромного кувшина для хранения сушёного мяса. Если за работу брался искусный мастер, то вокруг него собирались многочисленные ученики, желающие овладеть секретами обращения с гончарным кругом. Мне нужна ваша помощь. Я нахожусь в непростом положении, признался Белтран. Госпожа Аннафер развязала против меня настоящую войну. Она старается собрать группу придворных, которые потребовали бы моей отставки. Некоторые из них пользуются доверием визиря. Боги сумеют во всем разобраться. В этой ситуации мне приходится проводить ночи напролет за проверкой своей документации. Все должно быть в полном порядке. Какими методами действует Ненефер? Коварством и наветами. Ответом на все это может быть только моя работа. Я сейчас узнал о фактах, которые способны вам навредить. Какие? Какие? Попытка нарушить поставки продуктов питания. Может быть, речь идёт об обычной небрежности чиновников? Нет, о намеренных действиях. Тогда мы рискуем получить беспорядки, а возможно и мятежи. Успокойтесь, я уже нашёл виновницу. Это женщина, царевна хатуса. Белтран помолчал. Вы уверены? Я собрал уже целый ворох доказательств и свидетельств. На этот раз она перегнула палку. Но если выдвинуть против неё обвинение, то тень от них пойдёт и на фараона. Рамсес хочет уморить свой народ голодом? Это полная бессмыслица. Однако согласится ли он с тем, что будет скомпрометирована его супруга, символ мира с хеттами? На ней лежит серьёзная вина. Если власти придержащие не будут нести ответственность за свои деяния, во что превратится страна? Это будет край, где царят подлоги, привилегии и ложь. Я дам этому делу ход, но если из созначейства не поступит официальная жалоба, Хатуса сможет избежать судебного расследования. Долтран колебался недолго. Я сильно рискую своим положением, но вы получите вашу жалобу. По много раз на дню Нефрет приносила ласточки воду. Птица повернула головку к свету, И молодая женщина ласково поглаживала её в душе, сокрушая, что не может вырвать раненное существо у смерти. Позаир вернулся поздним вечером, совершенно измученный. Она ещё жива. По-моему, ей немного лучше. Есть надежда? Честно говоря, нет. Она не открывает клюв и, видимо, потихоньку угасает. А мы подружились. Почему ты такой усталый? Царевна Хатуса пытается спровоцировать голод в Менфисе и соседних селениях. Невероятно, как это можно сделать? Посредством подкупа, сделав ставку на бездействие управляющих. Это нелегко, ты права. Трудно проделать всё это скрытно, слишком много контролирующих инстанций. Она теряет разум. Казначейство, как мне обещал Балтран, подаст официальный иск, и я отправлюсь в Фивы, чтобы предъявить царевне обвинение. Не кажется ли тебе, что ты уходишь в сторону от убийства Биранира, от дела о Шера, от заговорщиков? Если Хатуса действительно связан с Днесом, то нет. Процесс против самого знаменитого полководца, а теперь и против супруги фараона. Вы необыкновенный судья, Пузаир. Ты тоже необыкновенная женщина. Ты меня одобряешь? Какие меры безопасности надо принять? Никаких. Я должен допросить её и предъявить обвинения. После этого я передам дело визирю. Боги его не примет, если расследование будет проведено кое-как. Я люблю тебя, Пазаир. Они обнялись и поцеловались. Сначала я, затем Пантера. Что ещё приготовит этот тип, который хочет тебя изувечить? Не знаю, но ты не беспокойся, мы с кем им поедем на судне, которое принадлежит речной страже. Перед обедом судья зашёл проверить ласточку. К его удивлению она подняла головку. Выбитый глаз затянулся, маленькое тельце вздрагивало более энергично, ошеломлённый он боялся пошевелиться. Нефрет взяла пучок соломы и подложила его под птичьи когти. Ласточка тут же зацепилась за него как за ветку, и вдруг с потрясающей живостью она забила крыльями и взлетела. Мгновенно со всех сторон к ней слетели и окружили её сёстры, одна из них Поцеловали её как мать вновь обретённое дитя, потом другая, третья и вся стая, сошедшая с ума от радости. Ласточки танцевали вокруг Нефреты и Пазаира, которые не могли сдержать слёз. Как я не дружный, ты не ошибся, отняв её у смерти. Теперь она вернулась к своим, и будущее её не страшит. Небо было ясное, солнце ослепительное. Расположившись на носу судна, Пазаир любовался своей страной. Он был благодарен богам за то, что они поместили её в этих благодатных краях, поражающих своим разнообразием. Плодородные поля здесь соседствовали с безводной пустыней. Под сенью увенчанных зелёными кронами пальм протекали каналы, несущие воду на поля, и притаились белые домики безмятежных селений. Золотые колосья сверкали под солнцем, зелёное кружево пальм притягивало взор. Зерно, лён, фруктовые сады рождались из чёрной земли, ухожены стараниями многих поколений земледельцев. Акации и смоковницы соперничали красотой с тамариском и персиковым деревом. Вдоль берегов Нила подальше от пристани благоденствовали папирус и тростник. После дождя растения появлялись даже в песках пустыни, и в течение нескольких недель в их глубинах сохранялась живительная влага, обнаружить которую можно было с помощью прутика лозоходца. Дельта и её плодородные земли Долина, где божественная река проложила себе дорогу среди бесплодных гор и пустогарий, трогала душу, помогая человеку найти своё место рядом с животными, растениями, минералами в этом созданном вечными богами мироздании. Только человек, впадающий в безумие и тщеславие, способен испортить жизнь, извращая её сущность. Именно поэтому богиня Маат дала ему правосудие, чтобы он мог выпрямить согнутый посох Мне не нравится ваша задача, произнёс Кем. Вы не верите в виновность царевны? Просто на этом вы сломаете себе шею. У меня много доказательств, что все они будут стоять против одного слова супруги фараона. Сдаётся мне, что своими действиями вы очень поможете той канальи, которая хочет сделать из вас инвалида. Вы представляете себе, как разъярится царевнах отусы? Защитить вас не сумеет даже визирь Баги. Перед законом равны все. Хорошо сказано, но к реальности имеет мало отношение. Посмотрим. Откуда у вас такая уверенность? Меня убеждают в собственной правоте глаза моей жены. А ещё полёт ласточки. Поднялся сильный ветер, по Нилу пошли волны. Сидящий на носу человек, измеривший длинным шестым глубину реки, не смог выполнять свои обязанности. Застигнутые бурей в расплох, матросы не успевали маневрировать. Ветром сломало рею, главная мачта погнулась, руль не действовал. Потеряв управление, судно наткнулось на песчаную отмель. С кормы сбросили якорь, большой камень. Он поможет удержать судно среди бурлящего потока. На палубе суетились моряки. Кем своим мощным голосом восстановил спокойствие. Вместе с капитаном он составил перечень повреждений и приказал приступить к ремонту. Заиру укачало. Он промок до нитки и чувствовал себя бесполезным. Кем отвел его в каюту. А закалённые матросы начали нырять, чтобы выяснить состояние корпуса судна. К счастью, он не очень пострадал. Как только Нил уемёт свой гнев, можно будет тронуться в путь. Экипаж беспокоится, заметил убийца. Перед отплытием капитан забыл покрасить заново магические очи, расположенные по обе стороны от носа судна. Эта небрежность, сделав судно слепым, могла привести его к гибели. Судья вынул из сумки писцовые принадлежности, приготовил свои чёрные несмываемые чернила и твёрдой рукой восстановил контуры магических очей, защищающих судно. Капитан принадлежащего царевних Аттуси судна для перевозки овощей и фруктов предупредил стражников гарема, и пятеро из них В пятидесяти километрах севернее Фив ждали, когда пройдёт судно речной стражи, на борту которого находился судья Позаир. Задание у них было простое остановить его любым способом. В награду за свою преданность они получили клочок земли, две коровы, осла, 10 мешков зерна и пять кувшинов вина. Не погода обрадовал их. Что в данных обстоятельствах может быть лучшим, чем кораблекрушение и утопленники? Лучшего конца для судьи, чем упокоиться на дне Великой реки, и придумать трудно. Как утверждают легенды, утопленники прямиком попадают в царство праведников. Пользуясь штормовой погодой и ночной тьмой, пятеро злодеев на быстроходной весельной лодке вплотную приблизились к своей жертве, по-прежнему неподвижно стоящей у песчаной отмели. Замедлив ход метрах в двадцати от судна, они бросились в воду и, доплыв до кормы, Без труда вскарабкались на борт. Их вожак, вооружённый дубинкой, залитой изнутри свинцом, оглушил стражника, стоявшего на часах. Остальные моряки спали на циновках, завернувшись в одеяла. Злоумышленникам оставалось лишь взломать дверь каюты, добраться до судьи и утопить его. План был особенно хорош тем, что вина за содеянное пойдёт не на них, причиной смерти Позаева станет мил. Безшумно ступая босыми ногами, Они прошли по палубе и остановились перед закрытой дверью каюты. Двое будут присматривать за моряками, остальные займутся с судьёй. Вдруг огромная чёрная масса бросилась с крыши каюты на вожака, завопившего от боли, когда клыки павиана вонзили ему в тело, выбив лёгкую деревянную дверь и зажав в каждой руке по кинжалу, тем ринулся на непрошенных гостей. Двое получили смертельные раны, ещё двое в конец напуганные попытались сбежать. Однако разбуженные моряки уложили их ничком на палубу. Повиан ослабил свою хватку лишь по приказу Кема. Весь залитый кровью главарь злоумышленников едва не терял сознание. Кто тебя послал? Раненый молчал. Но если не скажешь, тебя допросит мой повиан. Царевна Хатуса признался тот и потерял сознание. Как всегда, Гарем произвёл на позаира сильное впечатление. Каналы, содержащиеся в прекрасном состоянии, Орошали обширные сады, где любили гулять знатные дамы Фиф, приходившие подышать свежим воздухом в их тени, а заодно и показать свои новые наряды. Журчала вода, цветочные клумбы радовали глаз яркими красками, музыканши наигрывали мелодии, звучавшие во время недавних пиров. В ткацких и гончарных мастерских кипела работа, и это зрелище вызывало у наблюдателя чувство величия и умиротворения одновременно. Ремесленники, имевшие дело с цветными пастами и редкими породами дерева, с раннего утра мастерили свои шедевры, а носильщики таскали на борт торгового судна кувшины с благовонными маслами. Горем царевных Атусы, в соответствии с традицией, представлял собой маленький город, где искусные мастера, в чьей душе и снаровке жила красота, трудились здесь на преволье, оживляя ею выходившие из-под их рук безупречные изделия. Позаир мог бы часами бродить по этому упорядоченному мирку, где тяжёлый труд выглядел забавой, гулять по посыпанным песком аллеям, разговаривать с садовниками, отведывать фрукты, перекидываясь словечком с пожилыми вдовами, нашедшими здесь свой приют, если бы не аудиенция, которую он попросил у царевны в качестве старшего судьи. Управляющий дворцовыми покоями провёл по Заира в зал для приёмов, где его уже ожидали Хатуса и двое песцов. Судья поклонился. Я очень занята, поэтому прошу вас быть кратким. Мне бы хотелось переговорить с вами с глазу на глаз. Вам запрещает это официальный характер вашего визита. На мой взгляд, он требует этого. Позаир развернул папирус. Вы хотите, чтобы секретари записали обвинения, которые я вам предъявлю? Усталым жестом царевна отпустила писцов. Вы отдаёте себе отчёт в том, в каких выражениях вы позволяете себе говорить со мной? царевных Аттуса. Я обвиняю вас в попытке нарушить поставки продовольствия и покушении на убийство старшего судии царского портика. Прекрасные глаза женщины загорелись огнём. Как вы смеете? У меня есть доказательства, свидетельства очевидцев, протоколы допросов. Обвинять вас есть все основания, но до того, как придать делу огласки, я требую, чтобы вы объяснили ваши действия. Никто до сих пор не говорил со мной в таком тоне. Ни одна из жён фараона не совершала подобных деяний. Рамсес уничтожит вас. Фараон сын и слуга Маат. Моими устами говорит истина, и он не сможет этим пренебречь. Ваше положение не должно позволить замолчать ваше злодеяние. Хаттусав стала и отошла от трона. Вы ненавидите меня за то, что я хеттянка. Вы прекрасно знаете, что это не так. В своих действиях я не руководствуюсь подобными чувствами. Несмотря на то, что вы хотите свести со мной счёты, я хотел лишь остановить ваше судно, чтобы не дать вам добраться до Фив. Значит, ваши подручные плохо вас поняли. Но кто осмелится покушаться на египетского судью? Вам никто не поверит, и суд отвергнет ваших свидетелей как лгунов. Вы ловко защищаетесь, но как можно оправдать хищение продуктов, если ваши фальшивые доказательства столь же убедительны, как эти домыслы? Моя невиновность станет всем очевидна. Ознакомьтесь с этим документом. Хатуса взяла документ и стала читать. Её лицо сморщилось, руки сжались в кулаки. Я буду всё отрицать. Свидетельство убедительно, факты неопровержимы. Она посмотрела на него горделиво и с вызовом: "Я супруга фараона. Ваше слово весит не больше, чем слово простого земледельца. А ваше высокое положение это оттекающее вино обстоятельство. Я не позволю вам возбудить дело". Руководить процессом будет визирь Баги. Совершенно убитая, она села на ступеньку. Почему вы так стремитесь погубить меня? Какую цель вы преследуете, царевна? Вы действительно хотите это знать? Египетский судья царевна бросила на Пзаира испеляющий взгляд. Я ненавижу вашу страну, я ненавижу Рамсеса, его славу и могущество. Самым большим счастьем для меня было бы видеть, как египтяне умирают с голода, как плачут их дети, как издыхает их скот. Сделав меня заложницей и заперев в этой фальшивой золотой клетке, Рамсес полагал, что мой гнев истощится, но он только крепнет. Это я страдаю от несправедливости и выносить этого больше не могу. Пусть Египет исчезнет, пусть его завоюет мой народ. Я буду лучшей опорой для врагов фараона. И поверьте, судья Пазаир, их становится всё больше и больше. Например, судовладелец ДНС Царевна Снекла: "Я не служу у вас осведомителем. Может, вы попали в ловушку? Я сказала вам правду, ту самую правду, которую так горячо любят в Египте".